Если мисс ребека Шарп в глубине души решила одержать победу над тучным щеголем, то я не думаю, сударыня, что мы вправе хоть сколько-нибудь осуждать ее за это. Правда, задача уловления женихов, обычно с подобающей скромностью, припоручается юными особами своим маменькам. Но вспомните, что у мисс Шарп нет любящей родительницы, чтобы уладить за нее этот деликатный вопрос. И если она сама не раздобудет себе мужа, то не найдется никого в целом мире, кто оказал бы ей эту услугу. Что заставляет молодых особ выезжать, как неблагородное стремление к браку? Что гонит их толпами на всякие воды? Что принуждает их отплясывать до пяти часов утра в течение долгого сезона? Что заставляет их трудиться над фортепьяными сонатами, разучивать три-четыре романса у модного учителя по за урок или играть на арфе? если у них точеные ручки и изящные локотки, или носить зеленые шляпки и линкольнского сукна и перья, что заставляет их делать все это как ненадежда сразить какого-нибудь подходящего молодого человека при помощи этих смертоносных луков и стрел заставляют почтенных родителей скота в ковры ставить весь дом вверх дном и тратить пятую часть годового дохода на балы с ужинами и замороженным шампанским. Неужели бескорыстная любовь к себе подобным и искреннее желание посмотреть, как веселится и танцует молодежь? Чепуха. Им хочется выдать замуж дочерей. И, подобно тому, как простодушная миссис Сэдли в глубине своего нежного сердца уже вынашивала десятки маленьких планов насчет устройства Эмилии, так и наша прелестная, но не имевшая покровителей Ребекка решила сделать все, что было в ее силах, чтобы добыть себе мужа, который был для нее еще более необходимым, чем для ее подруги. Она обладала живым воображением а кроме того прочла сказки тысячи и одной ночи» и географию Гютри. Поэтому, узнав у Эмилии, что ее брат очень богат, Ребекка, одеваясь к обеду, уже строила мысленно великолепнейшие воздушные замки, коих сама она была повелительницей, а где-то на заднем плане маячил ее супруг. Она его еще не видела, и потому его образ был не вполне отчетлив — Она наряжалась в бесконечное множество шалей и тюрбанов, увешивалась бриллиантовыми ожерельями и под звуки марша из синей бороды садилась на слона, чтобы ехать с торжественным визитом к великому Моголу. О, упоительные мечты Альнашара! Счастливое преимущество молодости в том, чтобы предаваться вам. И немало других юных фантазеров задолго до Ребекки Шарп упивались такими восхитительными грезами.